Глава 17. Вместе с товарищами по несчастью девушка задрала голову и с изумлением рассматривала герцогскую стайню. ворчания парней она уже поняла, что представляет из себя это чудище лесное, которого так сильно боится местная молодежь. Стайня оказалась ничем иным, как конюшней, только рассчитанной не на лошадей, а на магических летунов. Она представляла собой роскошное величественное трехэтажное здание из светло-коричневого мрамора, С многочисленными узкими окошками и широкими дверьми и списанными многочисленными письменами. Э, это стайня? Я правильно понял. На всякий случай поинтересовалась землянка, стараясь не показать, насколько удивлена. Она самая. Хмуро отозвался Артур Редвиг, скривившись. Самая роскошная во всей Элии, чтобы она провалилась к мраку хотя бы на один день. Оля тоже была не против, чтобы это во всех смыслах замечательное сооружение исчезло куда-нибудь на денек. Парни не торопились заходить в распахнутые настежь двери, Оля тоже не спешила. Уважаемые тумы, чем могу помочь? К ним подбежал мальчишка лет 12 с подобострастием, заглядывая в гордые лица молодых лордов. Мальчик был одет в такую же ливрею, которая была на том прислужнике, который привел Олю с магом жизни к герцогу. «Старший стайник нужен. Отведешь?» — важно проронил Артур Редвик. Оля уже вычислила, что этот белокурый верзило главный в троице нарушителей порядка. «Конечно!» — с готовностью ответил мальчик. «Уважаемые тумы, следуйте, пожалуйста, за мной». Мальчишка ушел вперед, лорды последовали за ним, переговариваясь между собой. «Может, сразу разделим обязанности?» — предложил худощавый шатен с карими живыми глазами. «Один будет летунов чистить, другой...» «Дерьмо за ними выносить», — ехидно закончил Артур Рэдвик, прервав друга. «Хорошо, я согласен. Ты дерьмом займешься». «Почему я?» — прошипел Шатен, сверкнув глазами и бросил раздраженный взгляд на Олю. «Он, малой, пусть дерьмом займется». Девушка почувствовала, как в нее уперлись три пары изучающих глаз, но с невозмутимым видом прошла мимо друзей, сделав вид, что ничего не услышала, а разговор ее не касается. «Ага, сейчас». «Нашли, дуру», — мысленно усмехнулась землянка. «Слышь, мелкий», — с решительным видом начал Шатен. «Я ничего не слышу». «Мы решили, чем ты будешь заниматься». Оля ускорила шаг и первая вошла за мальчиком в ливре и внутрь здания. Роскошь стайни и там ее изумила. И номерянка крутила головой из стороны в сторону и вспоминала, как читала о конюшнях богатых английских лордов, французских аристократов и арабских шейхов, по размерам, роскоши и чистоте и удобствам, практически не отличавшимся от некоторых богатейших домов обеспеченных людей. Похоже, что дед из таких вот оригиналов, устраивающих роскошную жизнь любимым животным. Интересно, как живут у лорда Дарвига ученики и слуги? Лучше или хуже? Позже намерянка узнает, что в крепости в огромных владениях деда было несколько стай, но это была самой большой и роскошной. Вмещало стоило в количестве 72 штук, денники, сараи для экипажей, отделение для сбруи, сёдел и корма, амбары для фуража и сена, квартиры для прислуги, лазарет, бассейн и вообще все удобства как для летунов, так и для ухаживающих за ними прислужников. Большой круг внутри здания представлял собой манеж под крышей, которым пользовались для выгула летунов в дурную погоду. Внутри манежа был бассейн с достаточным количеством воды для удовлетворения всех потребностей стайни. До этого дня землянка ни разу в жизни не была в конюшне. Более того, она никогда не сидела верхом, а лошадей видела только в цирке и по телевизору. Сейчас же она находилась в стайне, где содержатся самые умные магические существа Элии. Стайня оказалась чистой и ухоженной, но размеры здания потрясали, а девушка помнила, как герцог сказал, что они должны самостоятельно ее вычистить. «Ну, хоть не Авгеева конюшни, и на том спасибо», — с облегчением пробормотала Оля. Старший стайник объявился быстро. Им оказался некий Снет Доусон, деловой крепкий мужичок с хитрыми темными глазами и квадратной челюстью, одетый в аккуратный костюмчик с лампасами на брючках, которые Оля удивленно разглядывал, пока он с ехидной улыбкой слушал Артура Редвига. «Вечерние занятия только что закончились, летуны уже в стойлах. Как раз время их чистить, кормить и стойла в порядок приводить». «Вы говорите, что должны полностью сами все сделать?» — уточнил Доусон. Прибывшие для наказания лорды неохотно кивнули в знак согласия. Стайник еле сдержал довольную улыбку. «Надо же!» такситумы, целых четверо, и в его владениях, еще и прибыли на самую черную работу. Ну, сами, значит, сами, только... Мужчина хитро улыбнулся. Вы же знаете, что герцог всегда лично работу принимает. Поэтому изначально старайтесь, чтобы потом не переделывать. Не сомневайтесь. Если его сиятельству что-нибудь не понравится, заставят переделать и не посмотрят ночь на дворе или утро. «Мы решили, что поделим между собой обязанности, а не территорию», — начал говорить Артур Редвик. Оля насмешливо на него взглянула. «Очень наглые мужики в этом мире. Один целует и не спрашивает разрешения, второй за шкирку трясет и швыряется людьми, третий пытается заставить дерьмо вычищать из стоил». «Позвольте представиться, господин Доусон», — с легкой улыбкой вмешалась девушка. «Николас Дарвик, внук лорда Дарвига. На лице старшего прислужника мелькнуло искреннее удивление. «Мой дед наказал всех четверых и отправил к вам. Ни о каком делении обязанностей речи не было. Поэтому, полагаю, нужно поделить стайню на четыре части, и каждый вычистит свою часть». Оля с вызовом уставилась на недовольных парней, которым нечего было возразить. Зеленые глаза Артура насмешливо поблескивали, недовольные взгляды других могли бы прожечь в ней дыру. «Мальчики». «Вы действительно надеялись, что я молча возьму самую грязную работу на себя? Наивные детишки!» Мысленно хмыкнула землянка. «Я понял вас, уважаемый Тум», — поклонился старший стайник, внимательно разглядывая фигуру неизвестно откуда появившегося внука-герцога. Но трое господ не возражали молодому вельможе. Наоборот, еще больше посмурнели, и мужчина понял, парнишка говорит правду. Младшие стайники, парни примерно того же возраста, что и прибывшие молодые лорды, уже начали чистить летунов. Оля заметила, что они не сильно отличались от нее по комплекции, в отличие от будущих гвардейцев Лиера. Работники стайни обрадовались помощникам и ввели тех в курс дела. Над каждым из провинившихся парней взял шефство один из них. Почему у вас нет мага, который придет, помашет ручками и чисто? С любопытством поинтересовалась девушка у своего шефа. «Уважаемый Тум, вы имеете в виду бытового мага?» «Наверное, его». «Все сильные магии из такситумов и не будут подобным заниматься. А те, в ком искры, не справятся с таким объемом работы, потому что слабы. А много магов нанимать слишком дорого. Вот и приходится нам чистить стайню обычным образом». «Понятно», — не сдержала вздоха девушка. «Тяжело?» «Нет, я рад своей работе». Если бы везде работали магии, на что я и моя семья жили бы. Давно с голоду умерли бы. А дальше парень принялся объяснять ее дальнейшие действия. Ваша задача почистить летуна, а я покажу как. Накормить его и вывести вот сюда. Он не убежит, приучен. Потом нужно освободить стойло от кормушки, поилки и игрушек, вилами убрать в тележку мокрую подстилку, лопаты навоз. Можно и навоз вилами, только если он свежий. Сами понимаете, лучше лопатой. Потом проверить, не завалились ли, где по углам грязная подстилка или экскременты. Если все не вычистить, потом будет ужасный запах, или летуны травятся от такого смрадного воздуха. Отсек нужно промести, помыть. Когда высохнет, добавить равномерно чистой соломы или опилок. Обновить корм в воду. Почистить испачкавшиеся игрушки, которые есть у малышей. Для этого вот специальная одежда, сапоги. Вон там в кладовке возьмите виллу лопату, жестяные баки для навоза и тележку. Тележку лучше сразу ставить носом вон к той двери. За ней нужная яма, а то тяжелой тележкой труднее маневрировать. Где можно переодеться? Так в раздевалке. Идите туда, вон, направо в углу. Территорию поделили. Каждому досталось по 18 летунов, и, соответственно, столько же стоил. Сколько раз родители говорили «думай, а потом делай», а я... — размышляла девушка. — Очень импульсивно. Делаю, потом думаю. Кого винить в том, что вляпалось? Даже на деда не рассердишься. Он человек своего мира и времени. Он самодур. Но и я, хорошо, кто за язык тянул. И теперь я, девушка двадцать века, у которой есть стиральная машина, посудомойка и робот-пылесос, вручную чищу навоз. Летуны на удивление послушно и смирно вели себя, но это с ней, а с тремя друзьями воевали. Оля уже вычистила несколько стою, когда в стайню вошли четверо богато одетых молодых людей, двое мужчин и две девушки. В вошедших мужчинах землянка признала старых знакомых,